Посуда для чая. Раз сухой чай и вода для чая являются столь чувствительными компонентами чайного напитка, то вполне понятно, что правильный выбор посуды для приготовления чая имеет также немаловажное значение. Воду для чая можно кипятить в металлических чайниках, но обязательно лужоных, или же из современных сплавов так называемого «пилот» белого металла и в эмалированных, где контакт воды с металлом вовсе отсутствует. Однако при этом надо иметь в виду, что, во-первых, тонкий слой накипи, образующийся в металлических чайниках, не следует счищать. Чтобы этот тонкий слой не перерастал в толстый, надо снимать чайник с огня вовремя, не допускать перекипания воды. Что же касается эмалированных чайников, то в них, как и вообще в эмалированной посуде, вода закипает очень быстро, и поэтому здесь легче упустить вторую стадию кипения. Заваривать же чай можно только в фарфоровой или фаянсовой посуде, но ни в коем случае не в металлической. Фарфор предпочтительнее фаянса по той причине, что он способен быстро и сильно прогреваться насквозь а это имеет существенное значение при заваривании. Чайник для заварки должен иметь отверстие в крышке и закрываться достаточно плотно. Особенно хороши чайники с цилиндрическими крышками, глубоко входящими в чайник. Кроме того, для заваривания красного и зеленого чаев применяются особые чайники с фарфоровыми решетчатыми стаканчиками, куда насыпается чай. Они дают возможность получать более крепкий настой, так как вода в этом случае охватывает и промывает чаинки со всех сторон, а не находятся над ними. В них чай можно отжимать ложечкой, способствуя большему выходу чайного настоя. Размеры, объемы, форма чайника также имеют значение. Лучше всего герметически правильная форма, шаровидная и цилиндрическая, дающая возможность точнее определять долю объема – четверть, треть, половину чайника при заваривании. Для небольшой семьи из 3-4 человек наиболее рациональный иметь чайник для заварки вместимостью около 1 литра, то есть примерно на 5-6 стаканов воды. А для большего количества людей целесообразно заваривать чай в фарфоровых чайниках еще большего объема. Имеются чайники вместимостью до 3 литров. В Республиках Средней Азии, где чай является непременным продуктом питания, на такую семью в среднем приходится два больших, полтора-два литра, и два маленьких, 0,5-0,7 литра фарфоровых чайника и дюжина пиал. Но в некоторых семьях имеет по 30-40 чайников в расчете на многочисленных гостей. Каждому гостю чай предлагается в индивидуальном чайнике. Пить чай также лучше всего из фарфоровой посуды. Стеклянная посуда – стаканы. Теоретически столь же пригодна, но практически менее удобна для правильного чаепития, так как фактура стекла не дает возможности оценить вкус чая в такой же степени, как нежная поверхность фарфора который вызывает положительную реакцию в органах осязания, смягчает температуру чая и тем самым усиливает наше общее благоприятное ощущение. Далеко не случайно, что распространение чайного напитка в Европе совпало с расцветом и расширением производства фарфоровой посуды для чая и даже вызвало изобретение чашек в 1730 году. До этого в течение почти 200 лет Кофе преспокойно пили из металлической посуды. Необходимость пить чай из фарфора вынудила вначале закупать у Китая редкую и чрезвычайно дорогостоящую чайную посуду, к тому же крайне неудобную для европейцев, ибо китайские чашки гайвани, как и пиалы, сделанные по их типу, не имели ручек. Поэтому распространение чая в Европе вызвало необходимость создать удобную для европейцев фарфоровую посуду для питья чая. Так появилась европейская, венская, по месту изобретения, чашка.